Глава девятая. Щелчки и скрежет в аудитории нарастали. В воздухе разве что не искрило от напряжения. Студенты сгорбились над своими проектами. Время от времени кто-то смахивал выступившие капельки пота, солба и висков. Все были погружены в работу по созданию артефактов. Из-за магических потоков воздух нагрелся и стал спёртым. Алистер распахнул окна, впустив внутрь освежающий сквозняк. Сусперия почти закончила со своим изделием. У неё дико болела шея, спина и руки. Пальцы начинали дрожать всё сильнее, и это могло повредить работе. На бархатной подушечке лежало колье из чернёного серебра, инкрустированное голубыми топазами. От цвета магического шара камни переливались стеклянным блеском. Если бы у Сусперии было больше времени, К украшению она бы сотворила серьги, а, возможно, и браслет с кольцом. «За такой гарнитур мне бы неплохо заплатили, возможно, столько же, сколько и Алистеру», с гордостью подумала она, отложив пинцет и разминая пальцы. «Как же тяжело приходится ювелирам, мастерам часовых дел, проводить дни напролёт с крохотными деталями, как здесь не ослепнуть!» Она тяжело вздохнула и посмотрела на часы, стоящие на преподавательском столе. До конца экзамена оставалось несколько минут. «Те, кому нужен пятиминутный перерыв, могут им воспользоваться», разрешил Алистер, сидя на стуле и изучая документы. «Как я и думал, Петер забрал книги не о зельях или травах, а о порталах, редкие, единичные экземпляры. Несколько студентов встали со своих мест и подошли к подоконнику, подышали воздухом, выпили освежающей воды» и с измученными лицами вернулись к работе. «Чувствую себя, как на конвейере по производству артефактов», пробубнил один из них. «И не говори, не думала, что это окажется так тяжело», вторила ему однокурсница. «На практике было проще, но там мы создавали мелкие артефакты. Соблюдайте тишину, вы отвлекаете остальных», одёрнул их профессор, не отрывая взгляда от списка книг, полученного у библиотекаря. Последние детали были присоединены к колье, магические потоки связаны и протянуты, перед Сусперией лежал законченный артефакт. Пока Алистер проверял работу других, она смогла немного расслабиться, откинувшись на спинку стула, ожидая своей очереди. «На этой неделе одни сплошные зачёты, экзамены, а следующее занятие у мадам Марлен. Теперь-то я готова показать ей проекцию. Радует, что профессору Свомпу ничего не нужно сдавать». «Моя работа по белокрыльникам засчитана на ура. Хотя бы об этом предмете можно забыть». «Мисс Адерли, у вас всё готово?» Перед ней стоял Кроссман, и девушка поспешно встала со стула, со скрипом отодвинув его назад. «Конечно, профессор. Я создала колье, повышающее интуитивные способности носителя, и не только. Приведите пример использования. Без проблем. Колье может использоваться на месте преступления в целях выявления нарушителя. С этим артефактом, — она указала на драгоценность, — носитель может увидеть место преступления ярче и детальнее, чем обычным человеческим зрением. Согласна, колье несколько тяжеловесное и привлекает к себе внимание, но всё дело в количестве камней. Каждый топаз соединён между собой магическим потоком извне. Они переплетаются между собой, заряжая опустевшие камни. «Колье работает по принципу энергетического артефакта. Не зарядите, работать не будет». «Продемонстрируйте его работу. Есть добровольцы». Он посмотрел на студентов. «Мисс Нелли, вы не против поучаствовать в смотринах?» Из ряда однокурсников вышла стройная кореглазая девушка в круглых очках. Она убрала волосы назад и Сусперия осторожно защелкнула на ней колье. Мир словно открылся для Нелли усиленными в разы яркими красками и деталями. Она заворожённо оглядела аудиторию, отмечая, где плохо протёрли пыль, сколько трещин на доске, какие половицы нуждаются в ремонте. Затем настал черёд присутствующих. В лице профессора она увидела невероятное благородство и привлекательность, которые хоть и замечала, но ни разу её сердце не вздрагивало от волнения. Подли него стояла улыбающаяся сусперия. Склокоченные короткие волосы ее ничуть не портили, а наоборот придавали разрумянившемуся от работы лицу невинность. В одежде другого однокурсника она увидела изъяны, каких никогда не замечала. Он столько раз старался незаметно исправить свою форму, штопал магическими нитями, накладывал защитную магию от пятен и износа, и она видела все эти чары. Они, словно множество пятнышек, покрывали ткань. У следующей однокурсницы Нелли отметила вовсе не белые зубы, как все считали, а пожелтевшие. Не ярко-голубые глаза, а с магическими линзами, которые были очень дорогими, к слову. Нелли даже заметила, что многие парни с их факультета делают себе маникюр, унюхала исходящие от их ладоней ароматы кремов для рук. Все те мелочи и детали, которых никогда не замечала. Она видела следы от обуви на полу. И к кому ведет каждый. От обилия полученной информации у нее слегка закружилась голова, и она присела на стул. Сусперия быстро сняла с нее колье. «Ну как?» — с азартным блеском в глазах спросила она. «Это потрясающе!» — восхищенно ответила Нелли. «Профессор, вы сами должны это попробовать!» «Ой!» — представив Кроссмана в колье, девушка прикрыла рот ладошкой, чтобы не рассмеяться. Алистер, понимающе кивнул. «Вы хорошо усвоили материал, мисс Адерли. Идея неплохая, но нуждается в доработке и тщательном исследовании». Он склонился над украшением, внимательно его осмотрев. На его губах появилась едва заметная улыбка. «Все потоки правильно соединены. Никаких упущений нет. Артефакт рабочий и активный. Но вы не предупредили, что задействовали и собственную энергию», — Кроссман посуровил. У меня было мало времени на подготовку столь непростого артефакта. Вы сами знаете, спешка в этом деле неуместна. И я решила использовать все доступные мне ресурсы. Хм, экзамен засчитан на отлично. А теперь отправляйтесь в больничное крыло. Пусть лекарь вас осмотрит на всякий случай. Он двинулся к следующему студенту. Обмороки мне не нужны. Сусперия кивнула и, не скрывая довольной улыбки, собрала вещи в сумку. Артефакт оставила на подушечке. Она положила его на преподавательский стол и покинула аудиторию. «Вот же, всегда ей везет», — прошипела ей в спину Скарлетт. «Ну, а у меня, профессор Кроссман, незамысловатые серьги», — скромно отметила она. «Их свойства заключаются в...» Остальное Сусперия не слышала, но надеялась, что серьги Скарлетт такие же посредственные, как и сама однокурсница. К лекарю она так и не пошла, а поторопилась в кабинет мадам Марлин. «Раньше начну, раньше закончу. Пусть только эта кошелка посмеет меня не принять». По сегодняшнему расписанию ее еще ждала сдача физической подготовки. В кабинете профессора по магическому потенциалу было сонно. В угловом кресле посапывала преподавательница, ее очки съехали на кончик носа, а волосы выбились из прически. Сусперия бесшумно закрыла дверь и стояла с минуту, наблюдая за спящей в ожидании храпа. «Хрррр!» Она, наконец-то услышала и, усмехнувшись, постучала по косяку кулачком. «Мадам Марлин, разрешите?» Дама дернулась и со щелчком закрыла рот. «Хм, Адерли, это вы?» «Что, закончили с профессором Кроссманом?» Она посмотрела на настенные часы и поправила очки. «Все верно». И мигом к вам. Уж очень не терпелось показать то, чему вы меня научили. Немного лести не повредит. Научила, как же. Хорошо, что я больше не перемещалась в пространстве. Отлично. Раз вы готовы, то можно начинать. Дама хотела было встать с кресла, но Сусперия поторопилась её удержать. «Сидите, я же вижу, как вы устали от студентов. Надолго я вас не задержу», — с улыбкой сказала она. «Благодарю, милочка. Я что-то и вправду заработалась». Марлин подавила зевок. «Да уж, конечно. Вкалывала день и ночь, бедняжка». «Я очень усердно занималась», — убедительно сказала Сусперия, отложив сумку в соседнее кресло и отойдя в центр аудитории. Закрыв глаза и сделав глубокий вдох, она быстро разулась. Оставшись босиком, развела руки в стороны, представив себя сидящей на пустой лесной поляне. Она даже услышала шелест деревьев, почувствовала, как ветер запутывается в ее волосах и нежно гладит по щеке, а стопы утопают в мягкой траве. Профессор видела, как рядом с телом Адерли возникла живая, почти осязаемая проекция. В то время как студентка стояла на месте, не шевелясь, проекция передвигалась по аудитории, свободно паря над полом, собирая цветы. Деревянные стены сменились высокими стволами деревьев с густыми шелестящими кронами. Всё было настолько реалистично, что даме пришлось как следует встряхнуть себя, прежде чем проекция растворилась. «Браво, моя дорогая! Ну, это просто превосходная проекция!» Сусперия распахнула глаза. Шум и запахи леса развеялись, она снова стояла в аудитории. «У вас получилась очень реалистичная проекция!» И не просто ваш двойник, а то, о чём вы думали. Это ведь очертание леса, верно? Марлин всё-таки поднялась с кресла и прошла к столу, поставив в списке галочку напротив фамилии Адерли. «Да, так и есть. Я экспериментировала. У меня получается не так идеально, как у вас». Сусперия пошевелила босыми ступнями и обулась. «Это придёт опытом». «Но поверьте мне, в опасной ситуации, если, конечно, не приведи боги, такая у вас приключится, используйте проекцию, направьте её куда нужно, и у вас всё получится». Марлин похлопала её по плечу и отпустила с оценкой «отлично». «Да, до меня ей ох, как далеко», — подумала профессор, проводя студентку взглядом. «Но она не лишена природного таланта. Я в её годы освоила проекцию «Куда раньше». Она предалась воспоминаниям о прошлом. Сквозняк колыхал занавеску. На улице, несмотря на надвигающиеся на город тучи, было солнечно и тепло. Пахло приближающимся дождем. Марлин закрыла кабинет изнутри и, вернувшись в кресло, представила себя на морском берегу. Подле нее лежал красавец-русал с длинными золотыми волосами. И хиандр пробормотала она себе под нос, проваливаясь в эротический сон в котором была вновь молодой и резвой колдуньей. Переодевшись в раздевалке, Сусперия вышла под предгрозовое небо. Вот-вот должен был начаться дождь. Но тренера это не волновало. Сдачу нормативов никто не отменял. На площадке после пробежки толпились боевики. Поскольку из артефакторов Сусперия пришла первой, все с любопытством на нее смотрели, оценивали внешний вид в облегающем комбинезоне и посмеивались. «Похотливые индюки», — подумала девушка, сложив руки на груди в ожидании команды от тренера Порфеуса. «Адерли, как обычно. Сначала пробежка, затем преодоление препятствий. И всё на время», — прогремел мужчина, потирая гладко выбритый подбородок. «Есть», — сказала она, и среди боевиков увидела улыбнувшуюся ей костылью. Подруга ободряюще подмигнула и сказала одними губами. «У тебя всё получится». «Раз, два, пошла!» Под взгляды окружающих Сусперия сорвалась с места. Бегать она умела, ещё как, мысленно радуясь, что благополучно окончила физкультурный университет. Однако отсутствие кроссовок, как обычно, сказалось на скорости, не лучшим образом. Но она пробежала положенное расстояние и взобралась по канату на первое препятствие — стену. Дальше всё шло гладко. «На бревне!» под которым зияла глубокая яма, до краёв наполненная булькающей грязью, сердце Адерли замерло от волнения. Проскочив и это место, она ухватилась за перекладины. Сюда бы спортивные перчатки, теперь мозоли будут. В ней загорелся спортивный азарт. Победить и утереть нос боевикам. Показать, что и артефакторы не слабаки, и далеко не белоручки. И она доказала. Прибежав ровно за несколько секунд, до того, как тренер убрал золотые часы в карман. «Несмотря на травму плеча, ты молодец, Адерли, ставлю зачет». Порфеус был доволен. Его полные губы расплылись в улыбке, обнажив ровные белоснежные зубы с едва заметными острыми клыками. «Надеюсь, и другие будут такими же прыткими». Похвала тренера была ей приятна. «Я же вам говорила», — поддержала ее Костелия, обняв за здоровое плечо. Я прекрасно повлияла на мою соседку по комнате. Не зря мы так усердно с ней занимались бегом и гордо выпятила грудь. От этого движения куртка затрещала. «Остальные, кто не сдал нормативы, выстроились в шеренгу, другие свободны. Нечего отвлекать ваших напарников», — гаркнул мужчина, проведя пятернёй по ёжику тёмно-русых волос. «Пошли, пока он не велел нам подготовить оружие для боя», — шепнула каст на ухо Сусперии, — и потащила с поля. «Нам стоит прикупить наряды для бала, иначе все разберут и придется шить на заказ. Это долго и муторно. Пытку иглами и занудные разговоры моей матушки с модисткой я не потерплю. Мне нужно привести себя в порядок и забрать вещи. А, тогда встретимся в комнате». Она прищурилась и побрела дальше. сусперия неторопливо дошла до раздевалки, стянула с себя мокрую форму и встала под струи душа. В помещении стало прохладно, словно кто-то открыл окно. Высушив волосы горячим потоком воздуха, Сусперия быстро переоделась в платье и направилась к выходу. «Адерли!» Её схватили за запястье и развернули. «Может быть, хватит меня избегать?» — спросил Калиб. Боевик говорил спокойно, но был хмур. Сусперия тяжело вздохнула и смахнула его руку со своей. «Калиб, нам не о чем говорить». «Вот как? Тогда объясни». «Почему у фонтана ты позволила себя поцеловать?» И ответила, как мне казалось, взаимностью, а затем стала избегать меня. «Видимо, не получится тактично его послать», подумала она и решилась. «Спасибо, что поцеловал меня». Боевик опешил. Его обескураженное выражение лица позабавило девушку, и она продолжила. Благодаря твоей настойчивости я осознала кое-что очень важное, но не могла и не могу ответить на твои чувства взаимностью. У тебя есть кто-то другой? Или это из-за занятости в учёбе? Если что, я готов ждать, не мешать тебе, — выпалил он. Я другому отдана и буду век ему верна, — процитировала она известного в своём мире писателя. Утешать я его не собираюсь. С успыри обошла парня, но обернулась. Своего решения я не изменю. Мы не созданы друг для друга, Калиб. Удачи тебе. Нужно быстрее отсюда валить. А то ещё не хватало, чтобы, как в мелодраме, он меня преследовал со словами вечной любви. Она спешно покинула тренировочное поле, буквально вбежав в их скаст комнату. «А ты шустрая», — похвалила подруга, лёжа на кровати и почёсывая спину деревянной палочкой с пальцами, как у скелета. «Да», — столкнулась с Калибом устало пояснила Сусперия, повесив сумку на столбик кровати. «Ум, и что же наш герой-любовник в этот раз учудил? В прошлый раз ему досталось падение в запущенный фонтан. Откуда ты об этом знаешь?» «Неужели Калиб был настолько неосмотрителен, что не потрудился очистить и высушить одежду?» «Да так», — Каст пожала плечами и блаженно закатила глаза от почесывания спины. «Что с тобой?» «Ничего, просто чешется «Ты готова выдвигаться за нарядами?» «Матушка уже проела мне плеж своими вопросами и уговорами отправиться на совместный шопинг Но тебя-то я выдержу, а вот её нет». Сусперия усмехнулась. «Ты так и пойдёшь? В тренировочной форме?» Кастелия не сразу поняла, о чём она. А потом её словно осенило. Она вздрогнула и бросилась к шкафу. Через несколько минут Каст стояла в университетской форме платье И девушки покинули территорию Фафнера. Торговые улицы располагались в нескольких кварталах от университета, и они быстро дошли пешком. «Здесь же неподалеку и городской дом Алистера», — подумала Сусперия. «Только давай перед примерками зайдем кое-кому», — по-заговорщицки шепнула Костелия, взяв ее под руку. «Хорошо, но если мы идем в какой-нибудь закрытый бар, то лучше тебе сказать об этом сразу». Кост улыбнулась и покачала головой. Хочу познакомить тебя с моим мужчиной». Сусперия удивлённо вскинула брови, но ничего не сказала, разрешив подруге увести себя от магазинов. К ним они ещё вернутся. Жильё того самого загадочного аспиранта оказалось на противоположной улочке, практически напротив дома Алистера. Кирпичное трёхэтажное здание с чёрными оконными рамами и высокой узкой дверью с железным массивным кольцом ничем не отличалось от соседских. Сусперия бы и не подумала, что любовное гнездышко располагается в фешенебельной части города. Видимо, он неплохо зарабатывает или, может, имеет влиятельных родственников. Костеллия достала из складок юбки ключ на ленточке и, улыбаясь, открыла дверь. Как мало нужно девушке для счастья. Всего лишь ключик от заветной двери. И зачем я только вышла замуж за славу? Пожертвовала свободой, квартирой, жизнью. Стоило прикупить ему косточку в магазине для животных, а Насте подарить ошейник со стразами и послать их куда подальше. Суспирия вошла следом, оказавшись в тускло освещенном холле. Из высокого окна без занавесок на лестницу второго этажа падали полосы света. Позолоченные рамы с трудно различимыми пейзажами едва поблескивали, в воздухе шевелились пылинки. «Добро пожаловать в наш дом!» Поприветствовал Сусперию приятный, с легкой хрипотцой голос. Из соседней комнаты к ней вышел хорошо сложенный молодой человек в темном костюме. По его внешности Сусперия могла сказать, что выглядит он лет на двадцать семь, возможно, старше. Если бы не темный костюм и очки, он бы выглядел младше, не смазливый, уже хорошо. «Питер!» — Костелия бросилась в его объятие и Сусперия стала невольной свидетельницей их страстного поцелуя. «Хм, Каст, милая, я тоже соскучился». Парень мягко отстранил её от себя и положил ладонь на талию. «Значит, вы и есть та самая Сусперия Адерли, будущий артефактор и человек, отдающий всё свободное время учёбе». В его словах звучала похвала. «Называйте меня просто Питер». «Видимо. Что она ему там наболтала?» Никогда бы не подумала, что меня будут считать ботаником. Вот оно, желание скорее наверстать упущенный материал в магическом мире. Они пожали друг другу руки. «Мы ненадолго. Нам нужно выбрать бальные наряды», — предупредила Костеллия, и её лицо погрустнело. «Не сомневаюсь, что вы сделаете прекрасный выбор. Уж в компании мисс Адерли так точно. Я так благодарен вам за Костелию», — он поцеловал ту в висок и каст смущенно закусила нижнюю губу, превратившись в стеснительную девушку. Такое поведение было ей несвойственно и немного удивило Сусперию. Стоило ей познакомиться с этим Питером, и боевая каст куда-то исчезла, уступив место скромной и краснеющей леди. «Эм, а вам не за что меня благодарить? Я тоже рада, что у меня есть такая подруга. Может быть, желаете чаю? На днях мне доставили несколько новых сортов». «Особенно хорош из шиповника», — поделился Питер. «Эм, лучше в другой раз. Сегодня нам стоит поторопиться с покупками. Сидеть в компании этих милующихся голубков мне не улыбается». «Ох, Суса, не страшно, если мы задержимся». Каст нахмурилась. Сусперия с трудом не выпучила на подругу глаза. «Сама же позвала на шопинг, а тут давай отменим. Нет уж, душечка, либо оставайся и милуйся с ним одна, либо выбирай наряд с матушкой». «Она права, Костеллия», — твёрдо сказал Питер, заглянув в глаза своей половины и теснее прижав к себе. «Идите, а с тобой мы увидимся позже». Он целомудренно коснулся губами и лба и отпустил. «Тебе необходимо выпить лекарство. Ты ведь помнишь, как я волнуюсь о твоём состоянии?» Он вышел и так же быстро вернулся с чашкой. «Конечно», — спохватилась девушка и выпила всё до дна, слегка поморщившись, кислее, чем обычно. Видимо, у аптекаря дрогнула рука. Он тяжело вздохнул, уголки его губ опустились вниз, и без этой улыбки лицо аспиранта стало совсем другим, не таким, какое Сусперия увидела в начале а более взрослым, если не старым. Какая странная метаморфоза. Впрочем, что поделать, если человек таким родился? — Мы пойдём. Приятно было познакомиться, — сказала она. — А мне-то как? «Позаботьтесь о моей каст». Питер пожал Сусперии руку, и девушки покинули его дом. В магазине каст всё же не выдержала и, выглянув из примерочной, спросила. «Ну, как он тебе?» Сусперия разглядывала кружево, скрывающее грудь. Голубой атлас ей шёл. Но вот открытые руки девушки не нравились. «Джентльмен, судя по всему, очень заботливый и любит тебя» и не хочет, чтобы ты залетела, как последняя дурёха в наивном дамском романе. Герои предаются ночи страсти, а затем девушка не понимает, каким образом она забеременела. Конечно, просто забыла закрыть форточку, или, может быть, её облагодетельствовал святой дух. «Это так», — мечтательно прошептала Каст. «И внешне он так хорош собой, какой у него мужественный подбородок, большие яркие глаза, словно два изумруда». Костеллия продолжала дальше расписывать достоинства своего кавалера, а Сусперия молча и терпеливо её выслушивала, дав возможность наконец-то выговориться и обсудить хоть с кем-то свою тайную любовь. Сусперия же, напротив, не могла назвать Питера таким уж красавцем в сравнении с очередная картина с двумя переплетёнными телами в одной горизонтальной плоскости заставила её вздрогнуть. «Пошло оно всё!» С раздражением подумала она и сняла с себя платье. «Прошу прощения, мне не подошло», — Сусперия окликнула консультанта. «Я хотела бы примерить чёрное». «Но, мисс, чёрный вдовий цвет», — молодая продавщица удивлённо захлопала глазами. «Глупые предрассудки. Может, теперь мне ещё и от вида жёлтых роз подплёвываться?» «Прекрасно. Я часто проходила мимо вашего магазина». И «Это платье так никто и не купил, хотя оно пошито из лучшей ткани. И фасон идеально мне подходит. Несите», — твёрдо повторила она, недобро сверкнув глазами. «Уж я знаю, кто не страдает этими бреднями и кому этот наряд придётся по вкусу, так же, как и мне».